Глава двадцатая. 14 июня. Севах. Александр. Гера, что с твоим прибором? Я подошел к Гере в его уголок. Он сидел там с паяльником, опутанный проводами, как паук паутины, и что-то усиленно паял. Запах канифулей распространился на половину казармы. Через десять минут будет готов, не отрываясь от процесса, ответил тот Ещё минут десять мне всё проверить, и можно будет начинать искать энергию. Только скажу сразу, я сильно сомневаюсь, что она будет тут в городе. Почему? Потому что тут дома, провода. Тут энергии точно не будет. Я больше чем уверен, что необходимая энергия будет за пределами стены. Вот же блин. А я так надеялся, что мы сможем найти энергию внутри города. Я поеду с вами на монстре, сказал Герр. Мы же на поиски белазов едем, удивился я. Нам точно не до твоей энергии будет. Может, с ним парочку бронированных хамеров отправить, предложил Туман. Будут звери, они свалить от них успеют, и запасы кое-какие туда можно будет положить. Рисково, хмыкнул я. — Зато мы убьем сразу двух зайцев, — наконец-то оторвавшись от паяльника и, посмотрев на меня, сказал Гера. — Найдем место, закрепимся там. — Как мы там закрепимся? — еще больше обалдел я. — Там такие гады снаружи. Они, что хочешь, несут. — А это не мои проблемы, — отмахнулся Гера. — Вы у нас военные, вот и думайте, как вы обеспечите охрану. — В любом случае нам бы пришлось обороняться от зверей, — добавил Грач. «Это мужики!» — послышался голос, и к нам подошел нем. «А какое именно место вам нужно?» «Такое, где много энергии», — ответил Гера. «Объяснил», — хмыкнул я. Гера вздохнул и продолжил. «Я не знаю, как вам объяснить, но вот этот прибор», — он легонько щелкнул по ящику, «покажет нам, где она есть и сколько ее там». Это может быть место, куда постоянно бьют молнии, например. Либо где электризуются волосы. Вернее, не в самом этом месте. А то сами поджаримся. Можно просто рядом. Знаешь, что-то типа такого. Нем задумался. «Я, кажется, знаю такое место», — неожиданно послушался голос Тана. Мы все, как по команде, посмотрели на него. «Извините, что послушал ваш разговор». «Энергия вам же нужна для ворот?» Мы разом кивнули. «Я вчера видел, как Нем долго разговаривал с Шуном и его людьми. Видать, рассказывал про наш мир. Он даже позвал Рыжего, и тот демонстрировал им планшет. В они там или в игрушки играли, я не знаю. Но пацаны выглядели очень озабоченными. Видать, грузанулись они по полной программе. Показали они им и еще несколько вещей типа сотовых». Тут они, конечно, не работали, но те же айфоны с музыкой, с фотками тоже произвели впечатление. Про обувь, одежду, электрические инструменты я вообще молчу. В этом мире этого не было, точно. Так что в то, что мы из другого мира, они точно поверили. Ну и, само собой, сказали про ворота. Вернее, как они работают и что им для этого нужно. «Где оно?» — спросил, заинтересовавшись Гера. «В нескольких километрах от города есть скалы», — стал говорить Тан. «Год назад там прятались от рейдеров курьеры. И эти курьеры видели, как молнии били в одно место, а вот рейдеры и звери, которые пришли на звуки выстрелов, туда не заходили». «То есть там земля, как тут у отшельников?» — боясь спугнуть удачу, потихоньку спросил я. «Место можешь показать?» «Могу», — кивнул Тан. откуда ты знаешь про это место?» А я был с курьерами, мы с ними возили в лоз кое-какие документы. Мне скучно было, решил с ними прокатиться. Обратно ехали, нарвались на рейдеров. Чисто случайно заехали туда и спрятались. Про это место никто не знает. А даже если бы и знал, оно никому не нужно. Близко к городу. Отшельники обычно гораздо дальше располагаются. «Наш монстр там поместится?» — спросил Туман. — Да, — улыбнул Сатан. — И еще несколько тачек. Легко. — Там хорошее место, — он закивал головой. — Можно легко спрятаться и обустроиться. — Ну вот, туда нам и надо ехать, — сказал Гера. Затем он крякнул, откусил пару каких-то проводов, захлопнул крышку этого прибора и нажал пару кнопок. Прибор пару раз пикнул, и я увидел, на небольшом экранчике появились цифры. «Работает!» — радостно произнес ученый. «Вон, смотрите!» — он пальцем в этот экранчик. «Сейчас по нулям. Будет энергия, покажет другие цифры». «Там, кажется, в Хаммере куб разборный лежит», — произнес Слива. «Да, это Насгера Гера попросил с собой привезти», — ответил Туман. «Куб я соберу на месте, за часки — зачаскивнул Гера. «Если там есть энергия, то куб ее в себя соберет, и все. Выпускаем сигнал в пространство». И наши из Тауса открывают ворота. А потом делаем базу, укрепляемся, и мы в дамках, — хихикнул Туман, — и от города недалеко, и подобраться к нам незамеченными никто не сможет. Камерами утыкаем все и охрану поставим. Камеры — это такие штуки с экранами, как в «Монстре», — с интересом спросил Тан. Да, кивнув автоматически, ответили мы. — Тогда делаем так, — немного подумал, сказал Туман. — Берем оббронированных хаммера и монстра. — Едем на тачках к этому твоему месту, — он, пальцем в тана. — Если все окей, хаммеры остаются там, а мы на монстре дальше, на поиски белазов. Через пару часов мы были готовы к выезду. Монстр. В нем двадцать пять человек. И два бронированных хаммера, которые ребята уже успели починить за ночь. Поменяли стекла и замазали дырки. Потом кузова покрасили из баллончиков, и метров с пятнадцати машины смотрелись идеально. Если подойти ближе, то видно, что сделаны не тяпляп, но в попыхах. Ну, нам тут их не на выставку. Пойдет. Потом переделаем. Главная техническая часть, чтобы они ехали и ничего не отвалилось. Но с красными от сварки глазами Апрель заверил, что машины не подведут. Крепкими все-таки пиндосы их делают. Крепкими и простыми, как три копейки. На коленке починить можно. Только с нашими УАЗиками сравнивать не надо. Многие говорят, что УАЗики также можно на коленке починить. Только Хаммер починил и забыл. А УАЗик починил и ждешь, когда у него опять что-то отвалится. Или та же самая деталь снова сломается. Снова улицы все Народу полно, машин тоже хватает. «Ох, как же все на нас смотрят-то!» Едущий первый монстр, аккуратно заруливающий в повороты. И позади него два хаммера. Нас даже пару раз полицейские провожали. Подъехать к нам и проверить документы или задать пару вопросов никто не решился. Все-таки хорошо, что стена и нужный дам шлюз находится не так далеко от казармы. И дорога более-менее прямая. Это боюсь, что если бы казарма была дальше... Машинист на такой здоровой машине пару углов каких-нибудь зданий точно снес бы. Или подровнял. Хотя вчера-то мы доехали до казармы. И проблем не было. А на площадке перед казармой он даже на этой хреновине развернуться умудрился. Пешеходы вообще на месте зависали и долго смотрели нам вслед. Я ехал в Хаммер и хорошо видел реакцию зрителей. Несколько мужиков молча показали большие пальцы. Кто-то что-то кричал, задрав руку вверх и радостно улыбаясь. Пара теток прижали руки к лицу и качали головами из стороны в сторону. А когда остановились на светофоре, из кафе напротив вообще народ весь высыпал, включая поваров. И они, свистя и улюлюкая, приветствовали нас. Тут машинист думал воздухан монстра, И народ сначала разом присел от неожиданности, а потом вся эта толпа снова взорвалась радостными криками. Все-таки паровозный гудок на машине впечатлит кого хочешь. И когда он еще гудит на улице, и звук, отражаясь от стен и стекол домов, идет гулять дальше, тем более. Вот и шлюз. Опять со всех щелей высыпали местные бойцы рассматривать наши машины. Блин мы как магнит притягиваем к себе внимание но с другой стороны ничего не сделаешь пусть будет так В шлюзе я обратил внимание на десятых стоящих небольших тон на 15 каждая водовозок на базе грузовика обычная цистерна только у нее поливалки спереди а это зачем удивленно спросил я у одного из стоящих рядом с нами рассматривающих монстр бойцов — А, так это там расчищать! — он махнул рукой в сторону еще пока закрытых наружных ворот. — В смысле? — еще больше охренел я. Стоящие со мной рядом наши ребята тоже немного обалдели. — Ну, там жидкость. Она разъедает всех убитых животных. Он поочередно тнул сначала в водовозке, а потом снова на выездные ворота. Потом приедут бульдозеры и сделают дорогу, ну и уберут там кости, какие останутся. Да я и охренел. Ты хочешь сказать, что вы кислотой убираете там трупы? сглотнул переспросил я. Это же, млядь, какой удар по экологии. земля хана на пару лет точно, и там ничего расти не будет. Хотя стоп. Я точно помню, что когда мы подъезжали к городу, то на этом поле росла трава. Зачем кислотой-то, Ухмыльнулся боец. — Кислота вредна для природы. Жидкость какую-то наши ученые придумали. Она безвредна. — Да ладно! — недоверчиво выдохнул туман. — Переписал их! — крикнул этот парень другому, находящемуся метров двадцати от нас, еще одному бойцу. Тот повернулся и кивнул головой. А это снова повернулся к нам. — Вы сейчас езжайте за ними... — хитро улыбнулся парнишка, кивая на водовозке. — И сами все увидите. — Но скажу вам, как есть. Жидкость внутри цистерн безвредна. Если бы мы поливали тут кислотой вокруг города после каждого боя, то уже сами в каких-нибудь монстров превратились. Земля же все впитывает. — Как это возможно-то? — спросил я у него. — И почему вы не поливаете зверей, когда они нападают на стену? — добавил свой вопрос Туман. — ДНК. Коротко, негромко произнес Гера. «Точно!» — улыбнулся этот парнишка с автоматом. «Я далек от всего этого. Но эта жидкость каким-то образом связана со структурой тел зверей. Он прав», — боец кивнул на Геру. «Что-то там с ДНК ученые накрутили». «Отвечая на ваш вопрос», — к туману он обратился на «вы». «Жидкость уничтожает тела только тогда, когда зверь мертв. Процессы там какие-то прекращаются или еще какая-то хрень, я не знаю». Он пожал плечами. — А тогда, — он хмыкнул, — отстреливались бы мы каждый раз, когда эти твари на стены прут. Но наши ученые над этим работают. Они обещали создать такую жидкость. Будет гораздо проще. Выставил шланг в щель и поливай этих гадов. — Езжайте за водовозками, — сказал он нам еще раз. — Сейчас сами все увидите. — Мне больше нечего было сказать. Я просто посмотрел, как водители и вооруженные автоматами бойцы забрались в кабины машин, и те, взрывев двигателями, лихо выстроились в одну колонну перед воротами. — Если это так, — хмыкнул Гера, — и у них действительно есть такая жидкость, то они на шаг впереди нас в химической промышленности. Естественно, нам всем не терпелось посмотреть на водовозки. Вернее, на эти цистерны с жидкостью в действии. Поэтому мы быстренько погрузились в свои тачки и также ждали команды на выезд. Уже перед самой погрузкой боец нам на прощание сказал, что данная жидкость совершенно безвредна для человека. Хоть купайся в ней. Я не понимаю, как? У меня не укладывается это в голове. Это же, мля чудеса какие-то. Хотя чего-чего. А чудес в этом мире полно. Я хорошо помню, сколько вон там, за этой стеной, за которую мы сейчас выйдем, лежит тон почти тухлого мяса и костей, на которых это мясо бегало. Да, мать вашу, там сотни тонн. Одни пауки и броневики по двадцать-тридцать тонн чего стоит. Там мясо на несколько эшелонов. Я себе всю голову сломал, как они будут его отсюда убирать. Да и все наши пацаны думали. В итоге мы так ничего и не придумали и просто сошлись во мнении, что его просто вывозят куда-нибудь мощными тягачами на какой-нибудь полигон неподалеку и там сжигают. И нас с пацанами в эти моменты как назло рядом не было. Спросить не могли. А потом стало не до этих дум. Дела закрутили. Пока я думал, шлюз опустил. Все находящиеся в нем защитники крепости резво ушли в открывшиеся двери. И мы на трех машинах, и эти десяток водовозок остались одни. Мощные двигатели легко открыли здоровенные ворота, и створки распахнулись в разные стороны, открывая вид на поле, на котором лежали десятки тонкостей и мяса. В нос едва заметно шибанул запах крови, сгоревшей взрывчатки и еще какой-то гадости. Скорее всего, внутренности этих зверей уже начинали подванивать мясу еще рано. поливалки одна за одной стали выезжать из шлюза и разъезжаться в разные стороны. Вот зачем вам такие большие колеса. Вон я вижу, как последняя нырнула в воронку около самой стены и абсолютно спокойно из нее выехала. И тут же у нее из леек наверху ударили мощные фонтаны какой-то синеватой жидкости. Ну и следом за цистернами выехали уже мы. Увиденное просто поразило меня. Поливалки рассосались по всему полю и поливали этой гадостью все вокруг себя. И, мать вашу, тела зверей после попадания на нее этой жидкости буквально на наших глазах как-то скукоживались, сморщивались. Их просто разъедало, и здоровенные куски мяса исчезали прямо на глазах, как будто их поливали серной кислотой. Я еще хлопнул по плечу сливу, чтобы он остановил машину, и, выбравшись наружу, забрался на крышу Хаммера. — Да как так-то? — все таким же охреневшим голосом спросил, забравшийся ко мне на крышу грач. — Прямо на глазах исчезают. Наши три машины остановились, и пацаны также выбрались наружу, наблюдая за процессом. Пипец. Поливалки, выехав из шлюзов, встали в одну линию и теперь, включив на полную насосы, разбрызгивали в разные стороны жидкость. За ними, прям реально, оставалась чистая земля. Разъедает. Разъедает и мясо, и кости зверей. Все исчезает. Шипит, пузырится, но разъедает, и все эти горы трупов пропадают, как будто невидимая рука ходит и собирает их, складывает в большое ведро. Только пару раз я видел, как поливалки останавливались около больших зверей ну, по типу убитых пауков или тех же самых броневиков, и поливали их чуток побольше. И эти туши также сморщивались и исчезали. Прошло буквально несколько минут, как большая часть поля оказалась очищена от трупов. — Пацаны, направо посмотрите, — услышали мы в рации голос Рыжего. Посмотрев туда, увидели, как там появились мощные бульдозеры. Они, как какие-то танки, перли по полю, собирая перед собой землю ровняли ее всю, кости, они нет-нет, доставались, стаскивали либо в воронку, либо просто засыпали землей. Вот, и за нами из шлюза выехали три здоровенных трактора-бульдозера и, встав в одну линию, просто снимали перед собой слой земли, засыпали все многочисленные воронки и убирали кости. Просто охренеть. У меня это в голове не укладывается. — Да как так-то? Тут мимо нас проехали водовозки. Парочка из них еще нам посигналила. Видимо, водители забавляли наши охреневшие от увиденного рожи. «Поехали дальше, пока дождя нет», — командовал туман. Погрузившись назад в тачку, двинулись. Некоторое время ребята делились впечатлениями от увиденного. Кто-то даже сказал, что «жаль, что в этой жидкости не растворяются тела людей». Типа «Грохнул бандита». И в час с этой синей жидкостью все меньше работы было бы уборщиком. Но нет. Этот боец нам в шлюзе ясно сказал, что действует она только на мертвых животных. Да уж. Видать, местные химики тут действительно превзошли сами себя. Это же надо до такого додуматься -то. Придумать жидкость, которая будет полностью уничтожать мясо животных. Просто охренеть. «Скажите машинисту, пусть левее возьмет», — негромко произнес с заднего сиденья Тан. Он, как проводник, поехал с нами, и в момент, когда мы рассматривали, как работали поливалки, он стоял и улыбался от нашего вида и открытых ртов, и рассказывал, что данную жидкость придумали несколько лет назад, что пользуется ей постоянно в момент сезона дождей, и пользуются все города. «Зверей очень много, утаскивать их по одному слишком проблематично». И убирает их сразу, понятно почему. Не уберешь, через день, максимум два, они начнут гнить. Вонь будет такая, что мама, не горюй. Итак, так поливалки выгнали, полили все, трупы растворились. Все. Опять все чистенько и красиво. Трава сама себе дорогу наверх найдет. Как я понял из слов местных, звери могли напасть и два, и пять раз за месяц. Но больше шести никогда не было. И то последние разы уже как-то вяленько. Самое сложное это первый раз. Ну, вчера мы уже участвовали в обороне стены.